В Новосибирске они пробыли двое суток. Прямо с самолета Барышев повез Ольгу смотреть комбинат. Потом они поехали в местную администрацию и ей битый час рассказывали, как Сергей Леонидович поддерживает ее, администрации, социальные программы и как это прекрасно, что его комбинат обеспечит работой полторы тысячи человек. Они были в городской больнице, которой Барышев тоже, оказывается, помогал, закупал какое-то новомодное сложное оборудование, выпили коньяку с главврачом и отправились в художественную галерею, потому что, как мецената Барышева, там уже ждали местные деятели искусства. Искусство, как выяснилось, он тоже без спонсорской помощи не оставил. Сибирские деятели искусства оказались людьми в высшей степени хлебосольными, Встреча с ними затянулась до глубокой ночи, и Ольга почти не помнила, как они вернулись в гостиницу. И очень себя зауважала, когда ей в восемь утра удалось совершенно самостоятельно, без посторонней помощи, спуститься в холл, где ее уже ждал Барышев, свежий, умытый, бодрый, будто не выпивал вчера с художниками до четырех утра. Ольга боялась, что программа на день будет такая же насыщенная, как и накануне, но Барышев сказал, что на сегодня у них только одна поездка в Академгородок, но сначала хорошая порция кофе. После второй чашки кофе Ольга окончательно пришла в себя. Голова перестала кружиться, только руки немного дрожали. «Смотрю, художники на вас произвели впечатление». Барышев усмехнулся. новый боец, Ольга Михайловна. С художниками наравне — это, знаете ли, не каждая женщина выдержит. Хотела сказать вам спасибо за то, что вы так хорошо подготовились, да еще за такой короткий срок. Вы профессионал. Я старалась, Сергей Леонидович. А с кем остались ваши дети? С моей подругой. Они ее обожают, а она их. Кормит все время. Профессионал. Боец. Барышев смотрел, как она пьет кофе, двумя руками обхватив чашку. И очень красивая женщина. Я от этого все время чувствую себя дураком. Это хорошо. Просто прекрасно, что он чувствует себя дураком. Можно считать, что они тут на равных. Куда делся ваш муж? А вот про мужа ей говорить совсем не хотелось. Муж остался в другой жизни. Там ему и место. Это целая история, Сергей Леонидович. Расскажете? Это не слишком красивая история. Обойдемся без красоты. Только не сейчас, Сергей Леонидович, ладно? Я сейчас не хочу рассказывать некрасивых историй. Ни сейчас, ни потом никогда. Расскажите лучше вы что-нибудь. Ладно. У меня тоже есть не слишком красивая история. Отец однажды меня уличил. Я джинсы американские у форцовщиков купил. Так он меня чуть в милицию не сдал, так был возмущён, что его сын Водится с идеологическим противником. Он тогда кричал, что надо было меня посадить, чтобы впредь была наука. Невероятно! Посадить сына? За джинсы? Он улыбнулся. Если бы он меня тогда посадил, я бы сейчас не строительством занимался, а нефтью торговал, как все большие ребята. Ольгу передернуло. — Не стоит так шутить, Сергей Леонидович. Тюрьма — это ужасное место. Никакая нефть того не стоит. А кто у вас отец? То есть вы говорили, что ученый? Кардиолог, очень известный академик. Дед был профессор, тоже медик. Очень образованные, очень идейные, очень преданные своему делу люди. У нас такой скандал был, когда я решил поступать в строительный семейные ценности преемственность традиции а почему вы решили в строительный а потому что быть лучше первым в деревне чем вторым в риме чтобы состояться в медицине мне нужно было или превзойти отца и деда или уехать в рай у них на закорках понимаете мама тоже была очень известным врачом По ее книжке по педиатрии до сих пор в институте студентов учат. А я был совершенно уверен, что мне их не догнать. Для этого нужно быть гением. А медицинского гения я в себе никогда не чувствовал. К тому же я крови боюсь, панически. Однажды рассек ладонь, так со страху чуть в обморок не упал. Шрам остался, хотя рассек так, по верхам. Он протянул Ольге открытую ладонь. Поперек нее действительно тянулся тоненький белый шрам. Ольга взяла его руку, провела пальцами по ладони. — Вот сидеть бы так до скончания века! Но Барышев уже вскочил, ухватил Ольгу за руку покрепче и повел к выходу. — Идемте, машина ждет. — Хочу вас с кой с кем познакомить. Не возражаете? Конечно, она не возражала. Дом, стоявший среди сосен, выглядел неожиданно по-европейски. Будто они не в Сибири, а в какой-нибудь Швеции или Дании. Выходите. Приехали. Кто здесь живет? Мой отец. Выходите, выходите, не бойтесь. Как отец? Почему отец? Он сюда переехал после того, как мама умерла, — объяснил Барышев. Кафедрой заведует в медицинском институте. Ему трудно было привыкнуть к тому, что мамы нет. Нам всем было трудно привыкнуть, а ему особенно. Он ее слишком сильно любил. Так тоже бывает. я Я, видите ли, здесь и комбинат затеял, чтобы приезжать почаще. Понимаешь? Понимаете, на крыльцо вышел отец Барышева, высокий, моложавый. Приехал? Наконец-то! Я рад. Да еще с барышней. Барышня, здравствуйте! Обнял Сергея, поцеловал Ольге руку. Пап, ты ее не пугай вот так сразу. Ольга, это Леонид Сергеевич, мой отец. Пап! Это Ольга моя, э, наш партнер. Барышев-старший улыбнулся, кивнул. — Партнер? Ничего подходящий. Ну, проходите, проходите, ребята. Камин почти прогорел. Ольга подбросила пару поленьев, снова села в кресло. Гостиная выходила широкими окнами на сосновый лес. По стенам тянулись застекленные книжные шкафы, Над камином портрет Пирогова, семейные фотографии в рамках, старые пожелтевшие дагеротипы, отретушированные черно-белые снимки на человека цветные любительские карточки, судя по всему, 60-70-х годов, большой акварельный портрет очень красивой женщины, наверное, мама Сергея. Хлопнула дверь, вошел Сергей. В одной руке чайник, в другой тарелка с зеленью, без пиджака, в рубашке. С закатанными рукавами он выглядел лет на десять, моложе и очень по-домашнему. Помоги мне, пожалуйста. Ольга подхватила чайник, поставила на стол. В ящике скатерть. Книги переложи куда-нибудь, пожалуйста. Ольга проворно переложила книги на этажерку, застелила стол хрусткой крахмальной скатертью. с этим Домашним барышевым она как-то легко соскакивала на «ты». можешь тебе помочь?» «Ты так помогаешь. Спасибо. Я имею в виду на кухне». Сергей изобразил театрального злодея. «Ни за что! Отец не разрешит. Ты я не разрешаю. Вообще я тиран и сатрап». «Сатрап?» Ольге давно так не было весело. «Кто мог подумать?» — Весело? С Барышевым? С ума сойдешь! — Ну да, сатрап, у меня должность такая. Сергей накрывал на стол, расставлял бокалы, тарелки. В этом ему помогать тоже не разрешалось, так что Ольге оставалось только слоняться по комнате, время от времени ворошить кочергой угли в камине и рассматривать фотографии. — А это кто? Мама? — Мама очень красивая а это а это дед с бабушкой объяснил сергей на капри а тут отец лекцию читает а вот я на фотографии тощий тощийвихрастый мальчишка мчался по проселку на велосипеде маленький совсем это такой закон жизни сообщил сергей с самым серьезным видом я знаю точно хоть и не врач сначала все маленькие потом вырастают и становятся большими. На пороге появился Барышев-старший с большим кузнецовским блюдом в руках. — Сереж, поставь куда-нибудь. И все, все-все, за стол. — Какой там закон, ты говоришь? Я прослушал. Барышев-младший рассмеялся. Между прочим, подслушивать вообще нехорошо, пап А вдруг я тут девушке в любви объясняюсь? — Дождешься от тебя. — Пойди там посмотри, я пирог поставил, как бы он не сгорел. — Пирог? Изыски какие. — А с чем пирог-то? — С мясом, — деловито сообщил Барышев-старший. — Иди, иди, а то одни угли от пирога останутся. Ольга снова сунулась, было помогать, но Барышев-старший замахал на нее руками. «Ни — Ни-ни, сережка не разрешит, и я не разрешаю. — Я тиран и сатрап. Ольга рассмеялась. — И вы тоже? — А кто еще? — Сергей Леонидович. — Леонидович? Куда ему до меня? Молод еще. Обедали долго, обстоятельно, со вкусом. Закуски, суп в фарфоровой супнице, горячий, рыбка, пирог. Барышев-старший ухаживал за Ольгой, подливал вино, все порвался пирога подложить. Ольга, еще кусочек. — Леонид Сергеевич, пирог у вас исключительный, но я больше просто не в состоянии съесть. Ну, тогда немного зелени. Сережа, пойди, пожалуйста, кофе поставь.